Звонка с перерыва все не давали. «Скажите, ребятки», — задал общий вопрос псих, «почему величественные статуи украшали именно форштевни старинных парусников? Ведь статуя может очень даже красиво выглядеть и на корме. Кто первый?» «Интересно отметить», — заскрипел ящик, «что статуи прикрывали высоким искусством Обыкновенный сортир. И находился он в носу фрегатов, чтобы грязные брызги ветер сносил вперед по курсу, а не в физиономию судоводителям. Море всегда учило людей соединять утилитарное с прекрасным. «Ты кандидат или доктор?» – спросил ящика псих. «Подожди отвечать. Товарищи, что говорит опытному психологу манера человека...» поворачивать голову влево или вправо при ответе на вопрос. «А если он ее никуда не поворачивает?» – поинтересовался китаец. «В девяти из десяти случаев поворачивает, когда вопрос требует хотя бы незначительного размышления», – заявил псих. Лево смотрящие, по мнению ученых Мичиганского университета, более общительны, музыкальны, имеют более живое воображение, легче поддаются гипнозу и быстрее пишут. — Я какой? — живо спросил ящик. — А я? — спросил китаец. — А я? — спросил я. — А я? — спросил даже старик Ямкин. И все мы завертели головами в Венерианском думу, пытаясь вспомнить, куда поворачивается наш нос в момент тягостного вопроса. «Я присваиваю ящику доктора наук», сказал псих. «Он правосмотрящий. Такие меньше спят и чаще специализируются в математике. Среди них встречаются люди с нервными тиками и подергиваниями. Ящик, ты когда-нибудь дергался?» И к нашему восхищению лицо ящика вдруг неуловимо вздрогнуло, и кожа над его правым веком запульсировала. «Мигрени частые», — старательно соболезная спросил псих. Ящик кивнул и взялся за затылок. При этом безмолвном ответе голова его повернулась вправо. «А меня всегда и всюду тянет влево», — заявил китаец, с грохотом опустил крышку ближайшего стульчика. Удобно уселся, поддернул брюки и даже закинул ногу на ногу. Нам стало завидно, но не так-то просто было последовать его примеру. «Типичный случай распада интеллекта», – проскрипел ящик в адрес китайца. «Да, примитивные формы духовной коммуникации все еще играют доминирующую роль в поведении некоторых человекообразных», – сказал псих. «Уши вянут от вашего наукобезобразного языка», — сказал китаец. «Все очень просто, если смотреть в корень. И век научно-технической революции подобное мероприятие должно начинаться в суровой и грубой обстановке. Здесь мудрый резон. Вот мы сейчас уже связаны между собой какой-то круговой порукой. Каждый из нас уже забыл про то, что в его ранце спрятан маршальский жезл. Между нами начинается чисто мужская дружба». Уборщица случайно унесла ключ от курительной, и мы случайно застряли именно здесь, в гальюне. Но во всех этих случайностях есть закономерность. Товарищи бывшие офицеры, перерыв закончился, доложил дежурный. Вас просят построиться. Оказалось, что звонка не было так долго, потому что он испортился. Обычная неравномерность в развитии НТР.